Глава сорок шестая Через три дня в мой дом пожаловал нежданный гость. Я все еще лежал в постели, поправляясь после тяжелых испытаний, выпавших на мою долю в последние дни, как вдруг в спальню ворвалась запыхавшаяся Джоан и сообщила, что нас удостоил посещением сам лорд Хартфорд. Я понимал, что, согласно правилам приличия, должен подняться с кровати и принять его в гостиной, но я был слишком измучен, и поэтому велел домохозяике провести гостя прямо ко мне. Лорд Хартфорд был одет в дорогой, подбитый мехом плащ, из-под которого виднелся зелёный дублет. Я невольно подумал, как сильно он отличается от своего вечно распуфериного браца. Прежде этот государственный муж неизменно удивлял меня своей несокрушимой серьёзностью, но в этот раз Он был расслаблен и, усевшись на стул возле постели, одарил меня дружеской улыбкой. "Простите, что приходится принимать вас здесь", извинился я. Он протестующе поднял руку. "Я был потрясён, узнав о том, что вам пришлось пережить в той ужасной канализации и раньше в доме Годдерда. Мы бы никогда не сумели остановить Кантрела, если бы вы не догадались, что убийство Годдерда предназначено лишь для того, чтобы сбить нас со следа. В таком случае Кэтрин Пар была бы уже мертва, я вздохнул. Очень жаль, что нам не удалось остановить его раньше. Погибли 9 человек, включая поверенного и ни в чём не повинного угольщика, которого мы также нашли мёртвым. — Леди Кэтрин знает, что именно вы спасли ей жизнь, — сказал лорд Хартфорд. — Знает и благодарит вас. — Вы рассказали ей про Кантрела? — Рассказали, но не все. Она лишь знает, что был некий убийца, выбравший ее в качестве жертвы. Карснету в тот вечер пришлось убедить ее оставаться в своих комнатах. Тогда же она на мгновение увидела вас и решила, что вы и есть Кантрелла. тот самый преступник. И я так и подумал. Я рассказал ей, что она обязана вам своей жизнью. Она хочет встретиться с вами и лично выразить вам свою благодарность. Она настоящая леди и не забывает добра. Я оผльщён. Это было действительно так, но при этом я понимал, что кто-то из царидворцов, умный и хитрый, взял меня на заметку. Я снова посмотрел на лорда Хартфорда. Он улыбался и был совершенно счастлив. Не знаю, когда она пришлёт за вами. В следующие несколько месяцев леди Кэтрин предстоит много хлопот, поскольку она всё же согласилась выйти замуж за короля. Согласилась. Она сочла, что таково воля Божья. Когда состоится свадебная церемония, спросил я? Не раньше лета. Король желает, чтобы их обвенчал епископ Гардинер. Хартфорд засмеялся. Представляю, как тот будет скрежетать зубами, сочетая узами брака короля и сторонницу реформы. Но почему в таком случае король женится на ней, если сам он настроен против религиозных реформ, не удержался я от вопроса. Он давно положил глаз на леди Кэтрин ещё до того, как умер её супруг. Кроме того, он стар, болен и одинок. Это будет его шестой брак. Переживёт ли он его, как вы думаете? Всё в руках Божьих. Теперь члены семьи Пар могут рассчитывать на высокие посты и привилегированное положение при дворе. Они все реформаторы, и архиепископу Кран миру больше ничто не грозит. Правда? Я был рад слышать это. Да. Король понял, что все обвинения Гардинера в адрес окружения его Высокопреосвященства не стоят и выеденного яйца, учредил комиссию для расследования под оплеки дела и поставил во главе ее самого архиепископа Кранмера. Гнусный план Гардинера оказался раскрыт и потерпел неудачу. Точно так же, как провалилась и компания епископа Боннера, направленная против праведных людей. Она не выявила ничего, что даже он смог бы назвать ересью. Все испытали облегчение, но всё равно некоторое время придётся соблюдать осторожность. И всё же течение изменилось и стало благоприятным для нас. А что с настоятелем Бенценом? Он по-прежнему занимает свою должность. Но архиепископ Кранмер велел ему держать рот на замке. Если бы он остановил Годдерда и Локли, запретил бы им использовать двел, чтобы добывать зубы у бедных людей, много жизней было бы спасено. Мы сейчас не можем раздавать скандал вокруг этого. Подумайте, что начнётся, если все подробности этой истории станут достоянием гласности. Лорд Хартфорд Несколько секунд смотрел на меня внимательным взглядом, перебирая пальцами свою длинную бороду. Вы показали, чего стоите, мастер Шардлейк. Не хотели бы вы работать на меня, как когда-то работали на лорда Кромвеля? Благодарю вас, милорд, но если я чего и хочу, так это спокойной жизни. Я работаю в суде прощений и пытаюсь учредить больницу для бедных. для чего собираю средства среди юристов «Линкольнс-Инн». «Мой брат Томас вскоре покинет Англию, чтобы занять пост посла в испанских Нидерландах. Я знаю, он был жесток по отношению к вам, приношу за него мои извинения. Вы его больше никогда не увидите». «Не принимайте это близко к сердцу. Издевки меня не задевают. Я много их наслушался за свою жизнь». Он склонил голову в знак признательности. Я бы тоже очень хотел помочь бедным людям. Последние годы выдались для них особенно нелёгкими. Возможно, я сумею помочь вам в осуществлении ваших планов. Моё покровительство может оказаться весьма полезным для вас, точно так же, как ваши навыки для меня. Простите меня, лорд, но я не создан для публичной жизни и не умею принимать жестокие решения, без которых не обойтись, людям вашего круга. Лорд Хартфорд посмотрел на меня долгим, тяжёлым взглядом, но кивнул. Будь по-вашему, тихо проговорил он. Вам в последнее время и без того пришлось настрадаться, и теперь вы будете долго приходить в себя. Но всё же подумайте над моим предложением. Горнер Харснет едва не утопил меня. Мне казалось, хотя бы поэтому он мог бы навестить меня, но он не соизволил. Не думаю, что решение открыть сливные ворота он принял с лёгким сердцем. А я полагаю, что это его решение было исполнением Божьей воли. Много ли домов оказались затоплены? Некоторые действительно залило водой. Почему же Харс надрешил, что мы с Кантролом находимся внизу, с любопытством спросил я. Засов на крышке люка, ведущего в канализационный тоннель, был закрыт не до конца, хотя Кантрел думал иначе. Харснэт сразу понял, что кто-то спустился вниз. Но поймите, мастер Шардлейк, если бы Харснэт и его люди бросились бы вам на выручку по тоннелю, Кантрел наверняка убил бы вас раньше, чем они подоспели на помощь. Да, такая вероятность была, но Корнер должен был понимать, что выпуская в тоннель такую огромную массу воды, он убьёт нас обоих. Это настоящее чудо, что мне удалось укрыться от потока в нише, и что уровень воды опустился раньше, чем я успел утонуть. Корнер решил, что следует поступить именно так. Милорд, если люди, состоящие на службе в Вайт-холле, полагают, что поступать следует именно так, я предпочту остаться адвокатом. Поняв, что потерпел поражение, лорд Хартфорд встал, и я подумал, что мы с ним вряд ли увидимся снова. Он был амбициозным царедворцем и пытался собрать вокруг себя людей, которые работали бы на него. Он также был человеком принципов, как Кромвель. Но при всех его способностях лорду Хартфорду было не суждено стать вторым Кромвелем, ибо он был подвержен слабостям, таким, например, Кромвелем. Как трогательная любовь к своему брату. Как поживает ваш помощник Барок? С ним всё в порядке. Он получил очень сильный удар, но, к счастью, у него крепкая голова. Я хотел бы повидаться с ним прежде, чем уйду, чтобы поблагодарить в том числе и от имени архиепископа. Я позвал Жуана и велел привести Барока. Скоро тот появился, бледный, с запавшими глазами. Он отвесил лорду Хартфорду глубокий поклон, а тот выразил ему благодарность за все, что он сделал. — Я пытался уговорить вашего хозяина работать на меня, — сказал он. — Нашлось бы место и для вас, как для его помощника. Я мог бы пообещать вам обоим увлекательную жизнь. Может быть, у вас получится убедить его. С этими словами лорд Хартфорд поклонился и вышел к ним. из комнаты. Когда звук его шагов затих, Барак повернулся ко мне. — Убеди мою задницу, — пробормотал он, видимо, адресуя эту реплику ушедшему гостю. — Хватит с меня. Я без того едва не потерял все, что имел. — Это точно! — с улыбкой откликнулся я. Вернувшись из чартерхауса, мы обнаружили, что вещи Тамазин исчезли, А барок на столе дожидается записка. Тамазин перебралась к своей старой подруге, которая 2 года назад помогала в приготовлении сладостей столь любимых королевой Катрин Говард. Барок не захотел показывать мне записку, но сказал, что по словам Тамазин, ей предложили вернуться на прежнюю работу. Теперь, когда король должен был жениться на Катрин Парр, загадке создавалась обслуга для будущей королевы. и дворцовый коммергер набирал опытных слуг. Тамазин приняла это приглашение, а вместе с ним получила и жилье у Уайт-Холли. Тамазин писала, что им с Бараком следует некоторое время пожить отдельно и просила его не искать с ней встреч. Джек был сражен на повал, и мне стоило больших трудов удержать его от того, чтобы немедленно помчаться у Уайт-Холл и устроить объяснение с женой. В конечном итоге он согласился, немного подождать. Но главное состояло в том, что он наконец-то понял, быть с ней вот что желанно ему больше всего на свете. Скоро ли мы вновь вернёмся к работе, спросил он. Мне необходимо чем-нибудь занять мозги. Через несколько дней Джек. Сначала я должен кое-кого навестить. К концу недели я был уже на ногах, но всё же чувствовал себя слабым и больным. Я отправил бароку в суд прошение с сообщением о том, что смогу приступить к работе со следующего понедельника, и мой помощник притащил кипу новых дел. Читать их было для меня истинным удовольствием, поскольку я почувствовал, что наконец-то вернулся к прежней жизни. В воскресенье я оседлал бычье и отправился в город. Первым делом я собирался посетить Гая На дворе было 22 апреля. Минуло ровно 4 недели с тех пор, как погиб Роджер, и начались все последующие ужасы. Стояло тихое весеннее утро, и я неторопливо ехал по улицам Лондона. Даже этот мрачный город сейчас казался чистым и светлым. Серо-коричневые тона улиц смягчала зелень деревьев, растущих в церковных дворах. Благодаря обильным дождям пролившимся на город в последние дни всё вокруг цвело и зеленело. Я полагал, что в воскресный день завстану Гая дома. Он должно быть уже сходил в церковь и засел за свои книги. Последние 10 дней я ничего не слышал о нём, хотя сам ещё лёжа в постели послал ему весточку с сообщением, что убийца найден и погиб. Когда я привязывал бытие у дома Гая, Моё сердце трепетало. Вдруг он скажет, что нашей дружбе конец и выгонит меня вон. Подойдя к двери лавки, я с удивлением обнаружил, что она открыта, а изнутри доносятся знакомые голоса. Я неслышно вошёл и осторожно ступая подошёл к двери приёмной. Сквозь узкую щелку я увидел закрытый том в визале, лежащий на столе. Голос Пирса доносившийся из приёмной звучал глухо, но был острым как скальпель. Вы, старый чернамаза и мерзавец, если бы этот адвокатишка заявил властям, что я вор, меня могли повесить ко всем чертям. Он не стал бы. Откуда вам знать? А теперь я скатился до состояния нищего, живу со всякими отбросами и шарахаюсь только за виде констебля. Тебя никто не пытается преследовать, пирс. Голос Гая звучал невыразимо устало. Но почему ты обворовывал меня? А почему бы и нет? Под мастером платят сущие крохи, и я горбатился на вас почитай бесплатно. Ты мог бы попросить прибавки. Я в любом случае не собирался оставаться у вас в услужении. Я хотел найти новую работу, и деньги были мне весьма кстати. Молодой негодяй рассмеялся. Мне постылили ваши жалкие причитания о том, что я должен научиться состраданию к людям. Слушая этот диалог, я очень жалел о том, что рядом со мной нет Барака. Я пытался научить тебя чувству моральной ответственности, — голос Гая надломился. Я хотел сделать из тебя хорошего человека. А я тем временем выполнял за вас всю грязную работу и убирал календарь. Кровавые шмётки, которые вы оставляли после себя, когда потрошили тела покойников. А также я знал, что вы не равнодушны к моему телу, по крайней мере к моей заднице. Никогда, в голосе Гая извенело отчаяние. Я хочу денег. Мне нужно всё, что у вас есть. А потом вы напишете мне рекомендательное письмо, и я направлюсь на север искать новую работу. Денег я тебе дам, Пирс. «А вот рекомендацию никогда», — твердо ответил Гай. «Тогда я вырежу ваше сердце и посмотрю, такая же коричневая у вас кровь, как лицо, или нет?» Я вытащил из ножен кинжал и ударом ноги распахнул дверь. Гай сидел на табуретке, прислонившись спиной к стене, а пирс стоял рядом, приставив к его груди длинный нож. «Лицо парня!» которое я привык видеть спокойным и лишенным эмоций, сейчас раскраснелось и было искажено яростью и перепачкано уличной грязью. Некогда привлекательный, аккуратно одетый под мастерие, теперь выглядел совершенно иначе. При виде меня его глаза округлились, однако приняли прежнее выражение, когда он понял, что я один. «Не прихватил сегодня с собой своего телохранителя, горбун?» издевательски осведомился он. «Что ж, тогда я и с тобой разберусь, причем с большим удовольствием». «Нет. Если ты причинишь вред Гаю, клянусь богом, ты не выйдешь из этого дома живым». «Гай говорит правду. Тебе ничего не грозит. Он забрал деньги, которые ты украл у него, так что против тебя нет никаких улик. Уходи. Убирайся отсюда и никогда больше здесь не показывайся. Поверь». Это лучшее предложение, на которое ты можешь рассчитывать по эту сторону могилы. Меня переполняла холодная ярость. После того, как я лицом к лицу столкнулся с Кантрелом, это жалкое существо казалось мне просто насекомым. Мой тон, поведение и взгляд, которым я смотрел в его безжизненные глаза, должно быть, произвели впечатление, поскольку Пирс опустил нож. В таком случае, отойдите от двери, сказал он. Сначала ты брось нож. Поколебавшись, парень положил нож на рабочий стол Гая и отодвинулся от двери, и пройдя мимо меня, он вышел в лавку. Там он схватил со стола том вязалия и опрометью выбежал из дома. Скорее его шаги затихли в конце улицы. Гай судорожно перевёл дыхание. Спасибо, сказал он, хотя вряд ли он убил бы меня. У него на это попросту не хватило бы смелости. И все равно приятно, что в этом не пришлось убедиться на собственной шкуре. Еще раз спасибо. Он стащил твоего вязалия. Да, он получит за него неплохие деньги. Что ж, придется потратить то, что он украл, на покупку нового экземпляра. Утром я сомневался, стоит ли к тебе ехать, и очень рад, что все-таки решил это сделать. Гай кивнул. Я обратил внимание на то, что его темные руки, лежавшие на коленях, заметно дрожат. Пирс постучал в дверь примерно с час назад, стал медленно рассказывать мой друг. Когда я открыл ему, он отшвырнул меня в сторону, ворвался внутрь, вытащил нож и привел меня сюда. Раньше, работая со мной, он всегда улыбался, был приветлив и услужлив, Но сегодня его лицо выражало лишь холодную решимость и злость. Гай покачал головой. Прости меня за то, что я не давал о себе знать, Мэтью, но я оставался в обиде на тебя. Прежде чем разоблачать пирса, ты должен был обратиться ко мне, и я обязательно согласился бы устроить ему перекрестный допрос, ты знаешь. Я приношу тебе свои извинения. Гай с усилием улыбнулся. Что ж, сегодня, наконец, все точки над «и» расставлены. Он указал на второй стул. Присядь. Я пока не чувствую себя в силах подняться на ноги. Когда я сел, он долго смотрел на меня, не произнося ни слова, а потом спросил: "Кантрл мёртв?" "Да." "Расскажи мне обо всём, что произошло и как закончилась эта история, если, конечно, ты в состоянии говорить об этом." Он сидел, внимательно слушая мой рассказ о том, как мы взяли приступом дом Годдерда. Как я догадался, что убийца является Кантрел, а часах полных отчаяния, проведённых мною в канализации дома леди Кэтрин Пар. Я и думать не мог, что на твою долю выпали столь ужасные испытания, тихо проговорил Гай, когда я умолк. И вот что, перед тем, как ты уйдёшь, я должен осмотреть твою спину. Буду тебе весьма признателен. Надо сих пор беспокоит меня. Послушай, Гай, Кем все-таки был Кандрел? Он убил семь человек, чтобы исполнить пророчество о семи чашах гнева. Двоих просто так. Между прочим, и, возможно, еще раньше лишил жизни собственного отца. Я пытаюсь представить его в квартире Роджера и Дороти, как он чинит их деревянный фриз. Может быть, он даже оставался наедине с ней. Он пытался казаться обычным человеком, как все. При мысли об этом у меня просто кровь в жилах стынет. Я много думал, но так и не смог понять, почему он творил все эти вещи. Под конец он выглядел сконфуженным, растерянным существом, а вовсе не расчетливым зверем, которого я ожидал увидеть. Но Кантрелл не был одержим. Он искренне верил в то, что выполняет миссию, возложенную на него Богом. Не знаю я, кем он был. тихо ответил Гай. Хотел бы, да не знаю. Точно так же я не знаю, кем был Жиль-Дерец и Стродер. В их головах произошли какие-то глубокие изменения, превратившие их из людей в хищников, рискающих в поисках добычи. Возможно, когда-нибудь наука позволит нам проникнуть в те темные закоулки человеческого мозга, где гнездятся подобные твари. И все же мне кажется, что Кантрелл стал жертвой дикого необузданного фанатизма, который распространился сегодня по всей нашей стране отчего Англия пожирает собственных детей. Я часть извиняю его хотя бы за то, что он хотел сделать, Гай печально кивнул. Мы все оказались между молотом и наковальней в жестоком конфликте двух религий. Это доводит людей до крайности, заставляя их высокомерно полагать, что только они в состоянии разгадать многочисленные тайны писания, а то и помыслы самого Всевышнего. Такие люди не способны понять даже самих себя, поскольку путают собственную потребность в уверенности или власти с гласом Божьим, который якобы обращается к ним. Я удивляюсь тому, что на этой почве не свихнулось ещё больше людей. Сам я, по мере моих скромных сил, пытаюсь следовать путём смирения, который гораздо труднее, чем любой другой. Особенно когда я видишь на каждом шагу ужасы жестокости и страдания и начинаешь сомневаться в том, что через молитвы ты правильно понял волю Господа, услышал его голос ли вообще, ощутил его присутствие. Да. Я считаю смирение величайшей человеческой добродетелью. Я покачал головой. А я, как мне кажется, оказался уже за краем веры на протяжении последнего месяца мне снова и снова приходилось перечитывать книгу откровения она устрашала меня я понял жестокое варварское послание содержащееся в ней и испытал отчаяние нет твёрдо ответил гай отчаиваться нельзя мэттю не позволь откровению искорёжить и твою жизнь Ну что ж. Давай взглянем на твою бедную спину. Я уехал от Гая, находясь в состоянии душевного покоя, хрупкого, но окрыляющего. Гай смазал мои ожоги каким-то чудодейственным мазими, от чего мне сразу стало легче. И я направился прямиком в Линкольнс-Ин, поскольку Дороти просила навестить её. Ещё находясь в постели, я успел отправить ей письмо, в котором сообщал, что Чарльз Кантрелл мёртв. В ответном письме Дороти спрашивала, можно ли ей навестить меня, но я не хотел предстать перед ней больным и беспомощным, и поэтому пообещал прийти сразу же после того, как немного поправлюсь. Дверь мне открыла Маргарет. Ваш гость наконец-то убрался в усадьбе. С улыбкой спросил я, поскольку из письма Дороти уже знал, что Билкнп покинул их дом. Да. Он ушёл в тот же день, когда вы в последний раз приходили к нам, причём в великой спешке. Он даже не потрудился поблагодарить хозяйку. Поблагодарить? Кого-то для Билкна по всё равно, что лишиться зуба. Ты не знаешь, прислал ли он после этого твоей хозяйке какие-нибудь деньги. Вот уж нет. И я на это и не рассчитывал. Но это ему с рук не сойдёт. Дороча была в гостиной. Мне сразу бросилось в глаза, что резной фриз над камином исчез. Хозяйка дома наконец сняла траур и теперь была одета в серое платье с высоким воротником и красной вышивкой на рукавах. Увидев меня, она улыбнулась, поднялась навстречу и протянула руки. "Мэттю", обрадованно проговорила она. "Я так за тебя волновалась. Ты выглядишь усталым, но благодарение Богу не больным, чего я боялась. Нет, я крепче, чем может показаться. Я вижу, ты избавилась от фриза. Я сожгла его на заднем дворе и с удовольствием смотрела, как его пожирает пламя. Поваря-то, должно быть, решили, что я тронулась умом, но мне было все равно. Тот зверь прикасался к нему. Если бы не этот фриз... Он никогда не оказался бы в нашем доме и не избрал бы Роджера в качестве своей очередной жертвы. Да, бедный Роджер погиб в результате ужасного стечения обстоятельств, что заставляло его убивать ни в чём не повинных людей. Я только что говорил об этом с Гаем. Для нас обоих это загадка, и пусть она ею и останется. Это не тот вопрос, над которым стоит слишком долго ломать голову. Ты был там, когда его поймали, спросила Дороти. Да, но не расспрашивай меня ни о чём больше, Дороти. Подробности этого дела должны храниться в тайне. Я буду благодарна тебе до конца жизни, сказала она. Я хотела, чтобы убийца Роджера был пойман и понёс наказание, и ты сделал это. Дороти отпустила мои руки, отступила на шаг назад и сжала ладони у себя на груди. и я понял, что она собирается сказать что-то важное. Мэтью медленно заговорила она. «Не так давно я сказала тебе, что пока не решила, как жить дальше. У меня в голове до сих пор нет ясности на этот счет, но я приняла решение. Я поеду в Бристоль и останусь с Сэмюэлем хотя бы на два или три месяца. Все дела Роджера благополучно улажены, убийца наказан». А мне необходимо время, чтобы прийти в себя и подумать. Я уезжаю во вторник. Мне будет недоставать тебя. Это не надолго, ответила Дороти. В июне я вернусь, и к тому времени приму окончательное решение остаться в Бристоле или снова переехать в Лондон и снять здесь маленький домик. Теперь я смогу себе это позволить. Бристоль, полн торговцев Скорее им станет и Сэмюэл, я боюсь заскучать в этом обществе, я улыбнулся. Еще и ещё бы. Ведь в отличие от адвокатов, торговцы не обладают отточенным интеллектом и пытливым умом. Вот именно, согласилась Дороти. А здесь у меня добрые и интересные друзья. Мэттью, останься на ужин, и давай поговорим о чём-нибудь приятном, например, о старых добрых временах. когда мир ещё не сошёл с ума не имею ничего против ответил я